глава 22 помощник лихау после того как ребята закончили прохождение могильника ханшоутян посмотрел на время рекорда великолепной династии и с уверенностью сказал да мы сможем превзойти текущий рекорд по меньшей мере на 30 секунд если будем следовать этой стратегии но они для установления рекорда должны были следовать вашей стратегии «Разве это не оригинальная стратегия, разработанная лично тобой? Как они узнали о ней?» Спросил Хон Шоу Хон Шоу был по-настоящему проницательным парнем. На профессиональной сцене он был известен своей способностью принимать неожиданные решения и брать инициативу в свои руки с самого начала. Он был великолепен в создании помех планам соперника. и в хитроумном использовании возможностей. Заполучить финальное преимущество – это то, что он любил делать. Это особо остро бросалось в глаза в командных соревнованиях. Он мог прикинуться слабым, заставляя противника думать, что дела у него идут не лучшим образом. Однако, как только возникала малейшая возможность, он тут же ей пользовался, расправляясь с оппонентом. Хладнокровный и безжалостный. характеристики настоящего убийцы. Если судить лишь по стилю его игры, можно было предположить, что у него холодный и жесткий характер. Однако одна небольшая деталь все портил. Он очень любил болтать. Во время сражения казалось, что он попросту не думает о нем. Тем не менее, его исключительно высокая скорость рук и страсть к разговорам делали его звездой номер один в игровом чате. Комментирование матчей с Хуан Шоу Тяном было любимым занятием комментаторов. Им даже не нужно было напрягаться. Если комментаторам вдруг не хватало слов или не было о чем поговорить, им просто нужно было взглянуть в окно игрового чата. Множество аналитиков и экспертов гадали, если бы Хон Шуатян не тратил столько энергии для общения в чате, насколько бы ужасающим он был сейчас. Однако этот парень никогда не менялся. Специально для него в профессиональном альянсе было создано новое правило. В командном соревновании мертвые игроки не могли писать в игровой чат. Мертвые игроки не могли больше играть, поэтому люди, подобные ему, могли сконцентрироваться на печатании сообщений. Когда вышло новое правило, весь альянс наконец-то вздохнул с облегчением. В этот момент... Хуан Шуатян чувствовал, что в установленном рекорде великолепной династии было что-то неправильное. Новички, подобные тангро и булочки, не могли этого заметить. Даже игрок профессионального уровня Суму Чинг не придала этому значения. Теперь же, слыша, как Хуан поднял эту тему, она почувствовала некоторую неправильность. «Ты прав. Как это может быть?» – спросила она. Этим заобным мечом в прошлом рекорде играл Лихао, — объяснил Юсю. «Что?» — глупо переспросилась у мужчин. «Что за злобный меч?» — спросил Хон Шуатян. «Что за Лихао?» — спросил Булочка. Мягкая мго тем временем осталась стоять в стороне. Она не стала присоединяться к обсуждению. Тангру заметил, что очищающая мго и Юсю. были необычными друзьями, и этот новичок гладкое дерево казался таким же. Она на самом деле не понимала, о чем они говорили. Также Тангро не знала, будет ли вежливым с ее стороны слушать их беседу, поэтому она молча отошла в сторонку. Злобный меч изучил нашу стратегию. Позже это он помог игрокам великолепной династии установить рекорд. Йосю объяснил все детали булочки. «Ух, этот парень на самом деле быстро учится!» С восхищением произнес Булочка. Спустя три секунды части Мазаки в его голове наконец-то сложились вместе. «Черт! Этот парень был шпионом?» Никто не мог вымолвить и слова «Я скажу ему пару ласковых!» Воскликнул Булочка. «Остынь! Только приватные сообщения Сказал Юсю. Эм, ладно. Изначально Бучка собирался написать сообщение Лихао через мировой чат. Однако, слыша слова Буга, он изменил свои планы. Видя, что злобный меч был в игре, Бучка написал ему череду сообщений. В них он использовал все бранные слова, какие только знал. Только после этого Йосю решил все разъяснить для Хоншу Итак, Лихао. Создал низкоуровневый аккаунт. Он следовал за нами последние несколько дней. «Ты давно об этом знал?» спросил Сумученко. «Ага», — ответил Есё. «Тогда почему же ты не исключил его из группы?» продолжила допытываться она. «Профессиональный игрок! Как я мог от такого отказаться?» «Как ужасно!» сказал Хон Шо Тян. «Ты взял Лихаус с собой в подземелье, поэтому его состояние оставляло желать лучшего. Ты видел сегодняшний матч? Он выглядел настоящим идиотом. Мне кажется, что для него командным соревнованиям стал могильник. Сестрица Су, вы собирались, чтобы покритиковать его? Я не стал тянуть его за собой. Это было его решением. Я лишь дал то, что он хотел. Сказал я все. «Этот засранец намеренно сдерживался, пока вы устанавливали рекорд, чтобы потом вернуться со своей командой и выложиться на полную. Ты на самом деле уверен в себе. Откуда такая уверенность в том, что ты сможешь перебить его рекорд?» — спросил Хон Шотян. «У нас есть ты. Разве этого мало?» «Откуда ты знал...» Хон Шотян не договорил фразу до конца. «Альянс установил дату полгода назад. Как я мог не знать, что ты сегодня придёшь сюда?» Сказал Йесю. «Чёрт, ты просчитал мой приход давным-давно!» Воскликнул Хон Шо Цян. «На самом деле, было не особо важно, придёшь ты сюда или нет. Ведь ты же можешь играть не только отсюда!» Сказал Йесю. «Но...» Заколебалась Сумучинка. в этом подземелье шалтян и Лихао равны даже если вы вдвоем можете скоординировать доставочный выстрел чтобы запереть зомби привратника мы все равно не выиграем достаточно времени изначально все было именно так однако после того как Лихао помог нам с рекордом все изменилось сказал Есю. что именно теперь у нас есть вампирский световой Мич ответил ей всё. Мать. Так вот почему я был так важен. Слезы стекали по щекам Хон Шотяна. Он был нужен им, чтобы полностью использовать силу этого оранжевого оружия. Присутствие оранжевого оружия означало, что исходящий групповой урон тут же возрастёт. Учитывая это, эффект его присутствия был очевиден. Плюс ко всему, Они теперь могли использовать доставочный выстрел в воздухе, ускоряя часть битвы со вторым боссом, поэтому у них были все шансы перебить новый рекорд. «Я сочувствую, Лехал, и больше не хочу тебе помогать!» Договорив это, Коншотен внезапно получил приглашение на вступление в гильдию. После того, как он увидел, что его приглашали в гильдию синего ручья, Хуан шоу подпрыгнул от удивления. Конечно, он знал, что за спиной этой гильдии стоял их клуб. Почему он внезапно получил от них сообщение? Его что, раскрыли? Однако присмотревшись, он заметил, что приглашение исходило от мрачного орда. «Смотри, я помогаю вам установить рекорд». «Если я не позабочусь о вас, то кто?» Сказал Йосю. «Так я не раскрыть?» «Конечно нет». Йосю, загодя попросил у лазурного потока права на приглашение игроков в гильдию, намереваясь принять кладкой дерева Хон «Окей, мы начинаем официальное прохождение. Все соберитесь», предупредил Йосю. «Мне кажется...» «Будто я сказал, что не собираюсь вам помогать!» Хон Шоу обратился к Суму -ченг. «Правда? А я вот не слышал». «Видимо, тебе показалось», — ответил Суму Ченг. «Да ну вас в жопу! Вы двое!» Бессильно сказал Хон Шоу «Мы начинаем! Постараемся все сделать с первой попытки!» Сказав это, Йо Сю вошел в подземелье. Таким образом, официальное прохождение началось. Несмотря на то, что Хон Шоу постоянно бурчал, его игра была великолепной. Пройдя треть подземелья, постоянно слушая бурчание, Юсю больше не мог этого выносить, и поэтому сказал, бочка ты же хотел пить Будь добр, спой». «Правда? Хорошо». «Внимание! Я собираюсь спеть песню про знаки зодиака!» Воскликнул булочкой и тут же запел. В одно мгновение подземелье стало наполнено бурчанием, пением и плачем монстров. Оно стало более оживленным, чем в самом начале. «Почему все должно быть именно так?» Две девушки не могли больше этого вынести. В этот раз... Игра бочки и Хуан была выше всяких похвал. Они играли от всего сердца, не отвлекаясь ни на что другое. Они были настолько хороши, что как только группа достигла зомби-привратника, один напивая, а второй непрестанно болтая, с первой попытки смогли отправить босса в расщелину. Последняя часть подземелья не принесла никаких неожиданностей. После того, как финальный босс умер, две девушки тут же встали со своих мест. Одна из них произнесла «Я пойду налью себе воды», вторая тут же сказала «Мне нужно в уборную». После чего они исчезли в мгновение ока. Они опередили даже системное сообщение. Системное сообщение. Поздравляем игроков гильдии синего ручья, мрачного орда, очищающего МГУ, мягкую МГУ, вторжение парной бочки и гладкое дерево с установлением рекорда могильника. Время – 16 минут, 24 секунда и 67 миллисекунд. Они превзошли предыдущий рекорд на 32 секунды. Предсказание Хуан Шуотяна оказалось верным. Рекорд великолепной династии был очень близок к своему пределу. Было непростой задачей превзойти их рекорд на 30 секунд. 32 секунды. 32 секунды. На лице Лихау не дрогнул ни один мускул с момента появления новости о новом рекорде. Он даже не заметил череду сообщений бочки. Он просто тупо уставился на системное сообщение. В это время Лихао убеждал себя, что просто не существовало способа перебить их рекорд. Однако сообщение все же появилось. 32 секунды превосходства! Лихао не мог предположить, как такое было возможно. Гладкое дерево. Кто это мог быть? Злобный меч по-прежнему находился в гильдии синего ручья. Он тут же открыл окно с составом гильдии и нашел нужный ему ник. Гладкое дерево. Мастер меча двадцать седьмого уровня. Чтобы быть способным перебить наш рекорд, навыки этого игрока не могут быть низкими. Тем не менее, из-за того, что при прохождении могильника использовалась новая стратегия, для ее осуществления игрокам подобной булочки и мягкой мгле требуется много практики. Ха. однако этот игрок присоединился к группе мрачного орда лишь этой ночью и тут же сразу установил рекорд. Мог ли это быть игрок кем-то, кого Ютю подготовил уже давно? Или это был другой профи, способный быстро освоить новую стратегию? Судя по времени, это их второе прохождение после полуночи. Учитывая 32 секунды преимущества, даже если они совершили несколько ошибок, этого хватило, чтобы превзойти наш рекорд. Однако рекорд был установлен не с первого раза, что означает, что первое прохождение было медленно. Однако это было, видимо, тренировочное прохождение для обучения нового игрока. Быть способным освоить подобную стратегию с первого прохождения, такое под силу только действительно профессиональному игроку. Профи. мастер меча. Думая о сегодняшнем матче, Хуан Шоутян Ли Хао практически закашлялся кровью. Кто ему поверит, что рекорд могильника на самом деле был установлен двумя самыми известными фигурами Йоцю и Хуан Шоутяном? Могу ли это по-прежнему называться долбанным установлением рекорда? Звёздный состав, чёрт его дери! Тем не менее, даже если это был Хуан Шоу Тян, он не должен был превзойти его рекорд на целых 32 секунды. Но ведь верно же. Хотя он был великолепным игроком топ-уровня. Но, блядь, но это же по-прежнему был лишь могильник. Неважно, насколько ты великолепен, Предел никуда не денется. Каждый профессиональный игрок может его достичь. Может ли быть так, чтобы это была какая-то тайная стратегия? Должно быть так. Иначе он попросту не видел, как подобное возможно было сделать. Душа Лихао покинула тело. Он чувствовал острую тоску в сердце. Лихао? Покинул комнату, намерялась пойти проветриться, когда внезапно натолкнулся на Суму Чинг. «Привет!» — поприветствовала на его. Это было полной неожиданностью. Суму Чинг никогда в жизни не была любезна с людьми, которые враждовали с Йо Цю. «Спасибо за помощь!» — улыбнулась она, после чего быстрым шагом прошла мимо него. помощь Что он имел в виду? Какая помощь? Как я им помог? Лицо Лихао было мертвенно-бледным. Он настолько сжал кулаки, что костяшки пальцев практически повылазили. Наконец-то все кусочки мозаики полностью сложились. «Ты! Стой!» — яростно сказала Лихао. Глава 123. Разговор с самим собой. «О, ты что-то хотел?» Сумучинг повернул голову и мило улыбнулась. В противовес холодному и жесткому выражению лица Лихао. Двое смотрели друг на друга. Глаза каждого горели огнем. Несмотря на то, что Сумучинг улыбалась, в глубине ее глаз крылся холод даже больше, чем у самого Лихао. В глазах остальных Сульму Чинг была очень доброй девушкой и вела себя со всеми мило. Тем не менее, она всегда поддерживала Йо Цю, поэтому казалось, что у нее не было своего мнения. Обычно таких девушек было легко обмануть. Сначала Лихао решительно остановил ее. Однако сейчас, глядя в ее глаза, он был единственным, кто чувствовал неуверенность. Что он мог ей сказать? «Если тебе нечего сказать, тогда я уйду первой», — с улыбкой произнесла сума Чинг, после чего развернулась и ушла. Лихао смотрел, как она уходит все дальше и дальше. За эти мгновения он успел успокоиться. Сделав глубокий вдох, Лихао вернулся в комнату. Взяв в руки телефон, он набрал номер лидера гильдии великолепной династии Чингихуя. «Привет, Ли!» Голос на том конце был неуверенным, как будто говоривший не знал, что сказать. «Пока что разбирайтесь с подземилями своими силами. Для меня немного проблемно сейчас помогать вам», — сказал Лихал. а -м... Десятый сервер. Если профессиональные игроки не решатся сражаться за рекорды на этом сервере, то окажутся полностью в руках Йо Различные гильдии уже начали понимать это». Теперь начнется гонка, чтобы нанять его. Сказал Лехал. Это не очень хорошо для нас, да? Спросил Чен Йохуй. Ты можешь связаться с ним и посмотреть на его позицию по отношению к нам. Если он настроен негативно, тогда просто продолжайте присматривать за ним. Ждите удачные возможности. Однако есть одна вещь, которую я хочу, чтобы ты разузнал. Что это? Снай его услуг. «После. Тогда, когда ему начнут поступать предложения от гильдии, скажи мне цену, за которую он готов будет согласиться. Я надеюсь, ты сможешь выяснить это для меня». «Может мне найти людей? Попробуем его прощупать. У него как раз сейчас недостаток в живой силе». «Предположил Чен Яхуй». «Эм, можешь попробовать, но не отправляй людей из нашей гильдии и не позволяй другим гильдиям об этом узнать. Мрач Норт сейчас очень важен для них. «Кто знает, может, он надумает примкнуть к большой гильдии, чтобы защитить себя», сказал Али Хао. «Хорошо, тогда я начну действовать прямо сейчас». «С воодушевлением», сказал Чен Яхуй. «Давай, я наведаюсь на 10-й сервер, как только будет свободное время. Будем на связи», сказал Али Хао. «Хорошо». Закончив разговор, Али Хао сделал глубокий вдох. Он не мог больше действовать импульсивно. Последние несколько дней он был очень возбужден и из-за этого наделал очень много ошибок. У него не получилось перебить рекорд Йо Цю, наоборот, вышло так, что он его снова победил. Несмотря на то, что он был очень зол, Ли Хао мог винить в этом только одного человека. Единственной вещью, которую он не должен был делать, это была череда ошибок в сегодняшнем матче, который в конечном счете и привели команду к поражению. Хотя в предыдущей игре они заработали всего 3 очка, Сун Циан отлично показал себя в матче 1 против 3, что возвратило его фанатам надежды. В этом же матче они были принимающей командой, играющей на своих картах, а против них выступала команда синего дождя, занимающая второе место в турнирной таблице. Если бы они выиграли еще несколько очков, это наилучшим образом повлияло бы на них. командном матче великолепная эра вначале обладала неплохим преимуществом, но из-за нескольких глупейших ошибок вице- капитана лично его Эти ошибки стоили им всего матча. Теперь же вся команда находилась в депрессии. они понимали, что причиной их поражения был Лихау, что великолепная династия которая могла подняться наконец-то с колен. То, что должно было стать возвращением на прост в итоге стало провалом, и все из-за ошибок Лихао. Одной такой ошибки было достаточно, чтобы повлиять на его будущее. Если он сейчас не возьмет контроль над ситуацией и будет постоянно отвлекаться на ушедшего в отставку Юсю, для него все обернется крайне плачевно. и «Ятсё. Я знаю, ты по-прежнему не сдаёшься. Однако всё только начинается. Посмотрим, насколько ты хорош. Я слежу за тобой». Лихао стиснул зубы. После этого он уставился в зеркало, грозно зарычал и растёр лицо ладонями. Когда он опустил руки, на его лице застыла невинная улыбка, как будто бы он применил какое-то магическое заклинание. «Лихао?» Толкнул дверь и в очередной раз вышел наружу. Его взгляд упал на комнату соседа. Небольшой лучик света пробивался через небольшую щель между дверью и стеной. кхе Прокашлялся Лихал, после чего постучал в дверь. «Сон, ты уже отдохнул?» «Дверь не заперта!» Раздался холодный ответ, что говорил, что обитатель комнаты был не в лучшем настроении. Лихао заставил себя улыбнуться, после чего сказал «Тогда я вхожу». Он толкнул дверь и вошёл внутрь. В счастливом интернет-кафе после двух прохождений рекорд подземелья был побит. Две девушки также казались побитыми, крайне изнемождёнными. Тангру на самом деле пошла за водой. Держа в руках кружку, она отказывалась идти к стойке регистрации, чтобы поговорить с Юсю. Так продолжалось, пока очищающая мгла не взяла инициативу в свои руки и не вышла из игры, намереваясь пойти отдохнуть. «На сегодня с подземельями все, да?» — сказала она. «Решай сама». Юсю оставалось лишь беспомощно рассмеяться. «Я вспомнила, что еще не выполнила один квест». Пробормотала Тангро, после чего также покинула группу. Юсю нечего было сказать. Обычно эта девчонка ненавидела делать квесты, в особенности те, в которых нужно по что-нибудь собирать, принести и тому подобное. Это были очень простые задания. Во время их выполнения не нужно было сражаться, поэтому Тангро считала он тратить на них свое драгоценное время. Стиснув зубы, она выполняла их потому, как Йосю сказал, что за их выполнение она получит драгоценные очки характеристик или очки навыков. Поэтому, чтобы Тангро отправилась выполнять скучнейшее, по ее мнению, квест, вместо веселого прохождения подземелья, да тут должно было случиться поистине нечто невероятное. Хуан Шоу по праву мог считаться человеком, из-за которого в Альянсе менялись правила. Что случилось? Что произошло? Куда все подевались? Почему никто не отвечает? На самом деле... Юсю не было настолько крепок, как могло показаться. Он также снял наушники, намереваясь хоть чуть-чуть отдохнуть. Спустя какое-то время он услышал плачущие звуки. Хуан шоу по-прежнему боялся, что его личность будет раскрыта. Он спрятался в темноте зоны А, произнося слова тихим голосом. Однако даже так он ни на секунду не умолкал. «Отлично!» Мы установили рекорд, поэтому нам не обязательно продолжать проходить подземелья. Сказал Йосю. «Ты слышал, что я говорил?» Хуан Шоу очевидно не знал, что Йосю снимал наушники. Люди, подобные ему, которые любят поболтать, обладали навыком разговора с самим собой. В ином случае, они бы часто сталкивались с ситуацией, когда некому было бы слушать их сплошной поток слов. Разговор с самим собой означал, что ему не нужно было слышать ответы других людей. поэтому он никогда не боялся, что его не будут слушать. «Нет, я не дослушал. Так что ты там говорил?» — спросил Юсю. «Что с твоим оружием?» «Оно — ручная работа, зон тысяч вероятностей», — ответил Юсю. «Ты его сделал? Когда? Почему я о нем не слышал?» — спросил Хон «Это было очень давно. В то время, когда ты еще воровал боссов», — ответил Юсю. «Чёрт! Чёрт! Чёрт! Не напоминай мне о тех ужасных временах!» Панически воскликнул Хуаншотян. В то время он ещё был обычным игроком, однако уже тогда его способность завоёвывать преимущество в самом начале вполне оформилась. Он был экспертом по краже боссов. В ранние дни славы правила были несколько другими. «В те времена мы с другом сделали его», — ответил Йосю. «Это оружие...» Такое впечатление, что оно создавалось именно для игроков без специализации, предположил Шоутян. Верно, согласился и всё. Но после открытия третьего сервера максимальный уровень был увеличен. Был анонсирован квест на классовое пробуждение, после чего персонажи без специализации исчезли из игры. Ещё не стал отвечать. Он не стал отвечать из-за способности Хон Шоутяна говорить самим собой. Таким образом, Твое оружие потеряло свою ценность до открытия пятого сервера, когда была представлена небесная сфера. Персонажи без специализации не могли быть пробуждены, однако они могли продолжать прокачиваться, попав в небесную сферу. В то время максимальном уровне был 60 -й. Несмотря на то, что у испытания для попадания в небесную сферу не было привязки к уровню, его сложность была рассчитана на игроков 60-го уровня. Угу. Более того, цепочка заданий должна была быть выполнена в одиночку. Вот почему персонажи без специализации так больше и не появлялись на просторах совы В то время ты уже использовал аккаунт Одина осеннего листа на профессиональной сцене. Также... Ты уже заслужил титул бога бит в таким образом тебе уже не нужно было возвращаться к прошлому, — сказал Хон Шоутян. Ага-ага, все верно, — на этот раз ответил Йосю. И ты сейчас планируешь снова начать все сначала? — спросил шаутя Верно. Тогда почему же ты ушел в отставку? Ты мог бы получить аккаунт любого уровня для своих нужд. Ты бы отдал оружие клубу, а разве это не было бы быстрее? «Я не понимаю. Я действительно не понимаю, почему ты ушел?» спросил Хуан Шоу «Что тебе непонятно? Выступление команды неважно Капитан берет на себя всю ответственность», все. и Есю. «И? Из-за этого стоило уходить? Я видел все твои матчи. В проигрышах была вина команды, а не твоя. Это что, были происки Лихау?» «Этот парень похож на голодного волка. С первого взгляда можно сказать, что он не хороший человек». «Ты был слишком беспечен», — сказал Хон Шоутян. «Когда ты научился читать по лицам?» — спросил Йо «Это не я говорил. Это сказал Ван Йекси», — ответил шаутян «Как он может судить о чужих лицах, когда у него у самого лицо не очень?» — сказал Йо Сё. «Хватит болтать! Этот парень на самом деле владеет магией. В прошлый раз!» Шоутян продолжал ворчать. С другой стороны, Булочка все еще никуда не ушел. Он не понимал, о чем говорили эти двое, и одиноко ожидал в стороне. «Булочка, на сегодня все. Если хочешь, можешь пойти на арену или в подземелье. Решать тебе». Сказал всё «Хорошо». Булочка покинул их группу. «Да, кстати, давай проведем один раунд. Хочу увидеть, насколько удивительно твое оружие». Предложил Хуан ты что «Планируешь использовать этот аккаунт?» — улыбнулся и Юсю. «А что не так с этим аккаунтом? Он 27 уровня, как и твой. Оружие немного хуже, но я сумею выжать из него все!» — сказал Шоу «Мой персонаж без специализации. то что, забыл?» — сказал Юсю. Многие, кто не в теме, не поняли бы, что он имел в виду. Однако, когда Хон Шоу услышал это, он на мгновение опешил «Верно!» Несмотря на то, что они были одного с ним уровня, у персонажа без специализации будет большое преимущество. Почему? Потому что неважно, каким классом вы играли, на 27 уровне будет всего 7 доступных навыков. Однако, что насчет персонажей без специализации? На 20 уровне у них имеется доступ к 120 навыкам. Разница была слишком велика. Из-за этого в прошлом персонажей без специализации считали королями. Из-за доступа к различным навыкам они раскрывались уже на низких уровнях и тем самым получали большущее преимущество. Такое большое, что это могло считаться им бой, дисбалансом. Поэтому бессмысленно было использовать его мастера меча с семью навыками. Хон это прекрасно понимал. «Заходи на проблемного дождя, тогда мы попробуем сразиться». «Конечно же бой будет на фиксированном поле», – сказал Йосю. Что это значит? Запаниковал Хон Шо Тян. Это же раскроет меня. Если кто-то увидит наш бой, как я это буду объяснять? Ладно, ладно. Сразимся как-нибудь в другой раз. Я тебе еще нужен? Если это все, тогда я возвращаюсь. Да, кстати. Так почему ты ушел? И почему ты не ответил на мой последний вопрос? Ты? Давай же возвращайся. Даже Юсю ощутил беспомощность. Хуан шоу задавал поистине слишком много вопросов. Глава 124. Грубый стиль. Тем временем Хуан шоу в своем уголке выключил компьютер. Он опять скрючился, подобно шарику, стараясь скрыть свою личность. Хуан Шоу-Тян пробирался через темноту. Находясь за стойкой регистрации, Йосю все это время наблюдал за ним. «Почему? Почему ты ушел?» «Если бы я не ушел, ты предпочел бы видеть меня как командного спарринга-партнера?» — спросил Йосю. «Спарринг-партнер? Вериклепная Эра на самом деле решил тебя вытурить?» — сказал Хон Шуотян. «Однако не слишком ли импульсивно ты поступил? Тебе нужно было просто перейти в какую-нибудь другую команду. Даже если великолепная эра не отпустила бы тебя, шансы не были бы равны нулю. Ты мог бы попытаться. Вполне возможно, нашлась бы команда, которая бы заплатила высокую цену с тебя. По крайней мере, ты должен был подождать и убедиться, что некуда будет переходить, прежде чем уходить в отставку». «Если бы я перешел, тогда что будет с Сумученко?» – спросил Йосю. Клан Шоу с глупым выражением лица уставился на Юсю. Они оба были игроками божественного уровня на профессиональной сцене. Как он мог не понимать таких вещей? Популярных игроков, подобных Су Мученг, хозяин клуба ни за что не отпустит, даже если ему придется продать всех остальных членов команды. Мученг была денежным деревом для владельца. Ее финансовая ценность была намного важнее, чем ценность ее навыков. Даже Хон Шоу Чян не был уверен, что его не продадут в другой клуб. Однако, что касается Су Чинг, многие владельцы пожертвуют всей своей командой только чтобы удержать ее. «Если бы я перевелся, Му Чинг непременно бы аннулировал свой контракт», — сказал Юсю. «Так вот в чем дело. Хм, тогда что насчет твоего ухода?» Если бы ты аннулировал контракт подобным образом, они не позволили бы тебе присоединиться к другому клубу. По меньшей мере полгода. Или я бы даже сказал год. Однако если ты ушел в отставку, для тебя не будет большей возможности вернуться в великолепную эру. Это было бы то же самое, как если бы ты перешел в другой клуб. Если ты ушел на год, тогда тебе не нужно будет выплачивать неустойку. Или даже ты смог бы выкупить себе контракт. Верно? После года. Как долго будет действовать контракт, мучинг? Слух рассуждал Хон шоу -тян. «Полтора года?» Ответил Юсю. «О, так ты планируешь вернуться через полтора года? Полтора года? Да ты псих, ты знаешь это?» Возбужденно воскликнул шаутян «У нас, у киберспортсменов, короткая карьера. Большая редкость в 25 лет играть на том же уровне, что и раньше. Чтоб вернуться через полтора года, да ты имеешь наглость пойти против самих небес». «Потерпи немного». «Когда я вернусь, я раскатаюсь у тебя», — сказал Юсю. «Да иди ты в задницу. Ты слишком самоуверен, не так ли?» — сказал Шоу -тян. «Напомни, какой там счет у наших дуэлей?» — спросил Юсю. «Ха-ха! Этой ночью отличная погодка!» Хон Шоу поднял глаза к темному небу за окном интернет-кафе. Постояв так некоторое время, он переместил взгляд на Юсю. Его лицо принял серьёзное выражение «Ты должен вернуться», — сказал он. «Мог бы и не говорить», — сказал Йосю. «Если у тебя будут неприятности, дай мне знать», — искренне заявил Шалтян. «Верни мне вампирский световой меч и заплати за два часа интернета», — сказал Йосю. Наконец-то Шалтяну нечего было сказать. «Я верну тебе меч позже». Хуан Шоу положил 10 юаней на стойку регистрации. После этого он развернулся и скрылся в ночи. «Гладкое дерево вышел?» Как только Йосю вернулся в игру, ему написала «Тан -гро". «Да?» «Данш?» – предложила она. я Йосю рассмеялся. Он собрал всех, после чего они отправились в подземелье. Цифры 16 минут, 24 секунды и 67 миллисекунд. в списке рекордов заставили Лазурного потока надолго лишиться дара речи. Он все еще сидел, уставясь на время, когда ему внезапно пришел сообщение. Оно было от мрачного орда. Как много клавиатур ты уже съел? Слезы стекали по щекам Лазурного потока. Тот рекорд, о котором он говорил, что если его перебьют, то он съест свою клавиатуру, сейчас находился на третьем месте в списке рекордов могильника. «Если бы он сделал так, как обещал, ему пришлось бы съесть по меньшей мере парочку клавиатур». «Братец, прошу, не шути так со мной», – мрачно сказал озорный поток. в этот раз с рекордом не должно возникнуть проблем», – сказал Есю. «Хорошо, хорошо», – кратко ответил озорный поток. «Есю все понимал. Рекорд перебивали снова и снова». игровые эксперты славящиеся своими суждениями были полностью сбиты с толку поэтому лазорному потоку нужно было внимательно за этим следить тем не менее текущий рекорд на самом деле казался достиг своего предела если только одна из гильдиий не соберет полную группу экспертов одетых в оранжевое снаряжение но так как это был новый сервер вероятность этого была равна нулю еще более шокированным этим рекордом Оказался холодная ночь. Изначально он обрадовался, когда рекорд мрачного лорда снова был перебит великолепной династией. Он чувствовал, что игроки, представлявшие великолепную династию, были удивительными, и что на этот раз мрачному лорду не удастся с ними совладать. Кто же мог знать, что в скором времени мрачный лорд вернет свой рекорд? Мягкая мгла, вторжение парной булочки, очищающая мгла – все эти игроки были ему хорошо известны. Однако, что насчет прошлого игрока, злобного мяча? И что за игрок с ником Гладкое Дерево участвовал в этот раз? Вообще, что за ерунда творилась на 10-м сервере? Блять, откуда на нем появилось так много неизвестных экспертов? Вообще, был ли этот сервер новым? Холодная ночь и узорный поток были одинаковыми. Они потеряли всю уверенность в своих суждениях. Они не имели ни малейшего представления, мог ли новый рекорд быть перебит. Они и еще целая экипа других гильдий наблюдали за рекордом всю ночь. Никто на этот раз не было ни одного нового системного сообщения. Можно ли было сказать, что рекорд могильника наконец-то стабилизировался? Это было на первый день. Каждая из больших гильдий продолжала наблюдать за рекордом и на следующий день. Однако тут по-прежнему оставался нетронутым. Не беря в расчет конечный рекорд, даже рекорд на третьем месте не был затронут. Из-за того, что великолепная династия продемонстрировала силу, превышающую их собственную, каждая большая гильдия пристально за ними наблюдала. Тайные аккаунты как внезапно появлялись, так и также внезапно исчезали. Для гильдийских экспертов На самом деле была трудная задачей собрать о них хоть какую-либо информацию, опираясь лишь на гильдейский канал. Более того, в великолепной играли игроки замены. Кроме лидера гильдии Чен Яхуя, никто из членов не знал об этом. Многие догадывались, что в установленных рекордах принимали участие игроки из клуба. Однако они считали, что те делают это только чтобы развлечь себя. Однако почему это выглядело так? Как будто бы они воюют с мрачным ордом. Имело ли смысл заходить так далеко профессиональным игрокам? Хм. С другой стороны, если великолепная династия отправляла своих топовых про-игроков, кто на самом деле скрывался за мрачным ордом, способным перебивать их рекорды? Мрачный орд, мягкая мгла, вторжение парной булочки. Очищающая мгла. Все уже привыкли к этим никам, появляющимся на ТВ столько раз. Кто знает, сколько гильдий отправил своих игроков, чтобы собрать информацию о них. Эти игроки обладали превосходными навыками, никто в этом не сомневался. Если бы это было не так, тогда как они могли бы устанавливать все эти рекорды? Однако гильдии хотели в точности знать, насколько хорошими навыками они обладали. Таким образом, никто не знал, насколько много глаз наблюдал за ними. В связи с этим несколько гильдий отправляли запросы в Небесную сферу, главным в своей гильдии, чтобы те помогли разобраться с текущей ситуации. Те, в свою очередь, направили своих игроков, чтобы они понаблюдали за восходящими звёздами. Травяной сад. Травяной сад считался одной из трех великих гильдий, однако они никогда официально не контактировали с мрачным ордом. В это время Лидер гильдии на 10-м сервере зерно-подорожника наблюдал, как несколько игроков сражаются с дикими монстрами. Тем не менее, казалось, что его мысли витают где-то очень далеко. Если быть точным, он выглядел очень задумчивым. Прямо сейчас он управлял своим персонажем, однако позади него стоял человек, считающийся гением божественного уровня. Ван Якси, ас маленького сада, чемпион прошлых сезонов, капитан команды клуба и самый востребованный игрок прошлого сезона. В текущем сезоне его команда находилась на первом месте, обгоняя команду «Синего дождя», идущую следом за ними. Персонажа Ван Гекси звали Валкерий, и он был ведьмой. На про сцене он был известен под прозвищем «Волшебник», благодаря своим странным и очень неожиданным стратегиям, а также внезапным передвижениям. Зерно подорожника доложил руководству гильдии о текущей ситуации на 10 сервере. Однако он и подумать не мог, что привлечет внимание великого бога. Тот лично решил посмотреть на этих персонажей 27 уровня. Из-за этого зерно подорожника чувствовал на себе давление. Поэтому его игра была очень неестественной. Зерно подорожника внезапно вспомнил о записной книжке, заранее приготовленной для этого случая. Он купил ее после того, как маленький сад стал чемпионом лиги. Когда зерно подорожника узнал, что Бог лично придет, он приготовил записную книжку для автографа. Однако после того, как Бог посмотрел на него своими разными глазами, зерно подорожника тут же забыл об этом намерении. Сейчас он управлял своим персонажем, намереваясь показать Богу Мрачного Лорда и остальных. И только что вспомнил об автографе. Как бы мне начать? Думал он в это время, когда внезапно позади него раздался голос. «Тебе пришло сообщение?» «Сообщение?» Зерно подорожника стал очень глупым от напряжения, что даже забыл, что это слово означает. Спустя продолжительное время он наконец-то оправился и сообразил, что сообщение получил его игровой персонаж. Открыв его, он увидел, что это был ничего не значащий поток слов. зерно подорожника тут же закрыл его и перевел камеру на мрачного орда и остальных. Мрачный орд, вторжение парной булочки, мягкая мгла. В это время троица прокачивалась на территории могильника. Кроме них, еще присутствовали седьмое поле и спящий месяц. Однако зерно подорожника старался не брать этих двоих в поле своего зрения. На низких уровнях было всего несколько навыков, которые можно было изучить, ну и парочка стратегий. Поэтому определить уровень игрока было очень непростой задачей. К примеру, зерно подорожника не мог сказать, какими навыками обладал мрачный ворк. Даже бог, стоящий позади него, не мог этого сделать, поэтому зерно подорожника не знал, были вообще это возможно. «Это боевой стиль одина синего листа», внезапно сказал Иван Екси. «Какой из них?» «Оба», — ответил он. Перед его глазами мягкая мгла была боевым магом, однако и мрачный лорд использовал боевое копье, применяя навыки боевых магов. «Мрачный орд играет без специализации», сказал зерно подорожника. Сказав это, он тут же об этом пожалел. «Как бог Екси мог этого не заметить?» «Да», — ответил ван Екси. «Есть что-нибудь особенное в боевом стиле Одина осеннего листа?» — спросил зерно подорожника. «Ничего особенного. Это грубый стиль», — ответил Ван екси Зерно подорожника тут же просиял. «Чтобы назвать боевой стиль бога битв Одина-осеннего листа грубым, это ж насколько божественным был сам Ван Йекси!» «А что насчет хулигана?» — продолжил допытываться он. «Этот хулиган?» Даже Ван екси не мог подобрать правильных слов. Более правильным было бы сказать, что он следует желаниям своего сердца. Если же сказать по-простому, то у него полнейший беспорядок. Глава 125. Бог Икси. Их механические навыки довольно хороши, не так ли? спросил Зерна Подорожник. Да, согласился Ван Икси. Для обычных игроков Их навыки выглядят действительно хорошими, даже у этого иррационального хулигана. Однако мы лишь видим, как они сражаются с монстрами, поэтому тут особо не разглядишь», — добавил он. «Тогда что нам делать?» — спросил зерно подорожника. «Дай-ка мне свой аккаунт. Пойду поприветствую», — сказал Ван Як-Си. «Ох!» Зерно подорожника поспешил освободить место. «Это Ах!» было выражением приятного удивления. Он был удивлен тем, что бог Икси лично пришел, чтобы посмотреть на троих игроков. Также зерно подорожника был очень доволен, что сможет вблизи увидеть, как играет его кумир. Ведь хорошо известно, что даже в про-матчах у него не было такой возможности. Ван Икси занял это место. Он просто поводил мышкой и нажал пару клавиш. Зерно подорожника знал, что у профессиональных игроков были свои мыши и клавиатуры. которые наиболее им подходили. Для простой игры это не имело особого значения, однако они все же чувствовали небольшую неловкость, используя непривычные комплектующие. Спустя немного времени, Ван Икси открыл настройки клавиш, он пробежался по ним глазами, после чего удивительно вскликнул. о такая же как и моя, ты учишься у меня?» «Да, ты мой величайший кумир, могу я попросить тебя оставить мне автограф?» Зерно подорожника наконец-то нашел подходящую возможность попросить у него автограф. Он играл тем же классом, что и Ван Екси, ведьмы. Настройки клавиш также были такими же, как и Ван Екси. «Это тяжело для тебя?» – спросил Ван Екси. «Это это нормально», – ответила зерно подорожника. Ван Екси больше ничего не сказал. Он двинул мышкой и тронул пару клавиш. В игре... Зерно подорожника направился в сторону прокачивающихся пятерых игроков. Йосю давно заметил высматривающих их зерно подорожника, однако ему было все равно. Видя, что тот направляется в их сторону, он подумал, что зерно подорожника хочет обсудить с ним вещи, связанные с установлением рекордов. Кто бы мог подумать, что подойдя на достаточное расстояние, тот использует дальнюю атаку видимо, внезапно выпуская магический снаряд. «Что ты делаешь?» Целью магического снаряда стала мягкая мгла. В это время она стояла спиной к зерну подорожника. Только после того, как снаряд попал в нее, она среагировала. Тангру быстро изменила угол камеры, однако все еще не могла понять, что на самом деле происходило. У нее никогда не было опыта сражения с игроками в открытом мире. Йосю также был изумлен, с чего бы это зерно подорожника тайно нападать на них. Затем он услышал, как тот произнес «Давай сведем счеты». «Да что происходит?» Тангро была сбита с толку. Однако зерно подорожника снова отправил в ее сторону магический снаряд. Теперь, когда Тангро стояло лицом к нему, было не так просто попасть по ней. Быстро среагировав, она увернулась от снаряда. Тангро больше не была вежливой и тут же начала контратаковать. Мягкая мгла. выставила впереди себя копью и резво рванула в сторону зерна подорожника. Тот, в свою очередь, начал отступать. Во время отступления он неспешно продолжал отправлять магические снаряды в ее сторону. Однако каждый раз при использовании магических снарядов персонажу приходилось ненадолго останавливаться. Поэтому после нескольких атак мягкая мгла смогла добраться до него. Ее копье дернулось, и небесный удар обрушился на зерно подорожника. Тот, в свою очередь, лишь поднялся в воздух. Когда Тангро уже было собралась продолжить атаку, она услышала звук «Ш» и зерно подорожника пролетело над ее головой. облако лекарственного порошка опустилась на ее тело. Тангро была поражена. На короткое мгновение она не знала, что ей делать. Тем временем зерно подорожника приземлился недалеко от нее и с очередным звуком «Ш» отправил два магических снаряда в неетаннгро тут же отдала команду мягкой мгле увернуться однако ее движения уже были слишком медленными она смогла увернуться от первого снаряда однако второй взорвался врезавшись в нее и распустился подобно цветочному бутону что то что раньше никогда не сражалась с ведьмами? юсю поспешил задать вопрос он знал что тогро с ее прискорбным количеством опыта в сваве все же имела некоторый опыт сражений на арене когда играла персонажем чинго тем не менее в игре было 24 четыре класс из за того что тангро играла лишь время от времени не было ничего удивительного в том что она не смогла повстречаться со всеми существующими классами ага ответила она я встречала этот класс бочка пропадал на арене последние несколько дней за эти дни Он успел повстречаться со всеми существующими классами. Они могут летать на метле. А сейчас он посыпал на тебя слабительное. Ты почувствовал, что твое тело стало мягким, а движения замедлились. Слабительное? Два признанных бога – Астолбенель. Кто мог подумать такое дурацкое название? Порошок, брошенный зерном подорожника в тангро, назывался сыпучим порошком. навыком, изучаемым ведьмами на 20 уровне. После удачного применения он снимал все бафы, положительные эффекты с цели, а также снижал ее атаку, скорость каста и скорость передвижения. Даже если на цели не было никаких бафов, она все равно получала замедляющий эффект на 10 секунд. Это был контролирующий навык, часто применяемый ведьмами. У этого навыка не было никакого сокращенного названия или прозвища. Однако сейчас... Булочка дал ему название «слабительного» и добавил, что оно делает ваше тело мягким и замедляет движение. Движения действительно замедлялись. Однако с чего он взял, что тело становится мягким? Два бога изумленно застыли, пораженные произнесенным булочкой, даже больше, чем услышавшие это седьмое поле из спящий месяц. В этот момент они находились в прострации, услышав слово «слабительное». Это название на самом деле подходило этому навыку. В это время булочка тайно подобрался к зерну подорожника и ударил того кирпичом. Однако, разве можно было сравнивать Ван Екси с Тангро? Несмотря на то, что он не смотрел себе за спину, Ван Екси давно отметил передвижение булочки. Он внезапно присел и кирпич бочки ударил лишь воздух. Зерно подорожника перехватил инициативы и контратаковал с помощью размаха. Это был низкоуровневый навык видим, который мог сбить с ног, однако его эффект был самым ужасным среди всех 24 классов. После использования размаха цель быстро падала на землю. Сбивающий эффект был очень легкий, его было очень трудно разглядеть. Однако действия ван Екси нельзя было назвать обычными. Во время выполнения размаха он тут же пролетел на метле небольшое расстояние, и после чего не успел булочка упасть, он тут же подбросил его в воздух. После шести последующих размахов двое поднимались все выше и выше в воздух. Зерно подорожника завершил серию атак тяжелым ударом, отправляя булочку на землю. А сам? тем временем не спеша опустился неподалеку от него. Подобная атака могла быть проведена благодаря пассивному умению ведьм, которое изучалось после смены класса – мастерство владения метлой. Метлы могли использовать лишь ведьмы после выбора класса. Персонажи без специализации могли использовать подавляющее большинство оружия. Однако были несколько специфических видов, которые были им недоступны. К примеру, световой меч мастеров меча и метлы ведьм. опытное мастерство владения меутовыми позволяло ведьмам использовать череду последовательных атак, находясь в воздухе. Не у всех классов были подобного рода навыки. Имея в своем арсенале такой навык, ведьмы были головной болью для многих других классов. Действия Блучки были далеко не медленными. На арене он получил неплохой опыт сражений, однако сейчас был с легкостью повержен. После череды последовательных атак и удара о землю Булочка планировал использовать быстрое восстановление, однако не успел сделать этого вовремя. Его тело врезалось в землю, образуя небольшую вмятину. Это не было совпадением. Это было спланировано в ан ек когда он находился в воздухе. Он предвидел, как упадет булочка, и сделал все для того, чтобы тому было тяжелее использовать быстрое восстановление. Если его суждения или скорость рук были бы недостаточными, Он не успел бы вовремя провернуть подобный трюк. Способности профессиональных игроков продумывать свои действия наперед намного превосходили способности обычных игроков. После того, как зерноподорожника приземлился, к нему тут же с копьем наперевес направилась мягкая мгла. Ее движения были подобны стремительному потоку. Однако у пассивного мастерства владения медлами не было отката. он мог быть использован в любое время. Зерно подорожника вскочил на мету и в очередной раз улетел. Тангро посылала мягкую мгу влево и вправо, однако что бы она ни делала, так и не смогла его поймать. После того, как булочка несколько оправился, он тут же двинулся на помощь Тангро. Однако в итоге двое игроков стали подобно шарикам в руках умелого фокусника. Седьмое поле и спящий месяц при сражении с или Буочкой не смогли бы победить. Однако в качестве наблюдателей они определенно были лучше этих двоих. В это время... Скажи привет моему кирпичу! Довольно долгое время бочка не мог даже задеть своего противника. Разозлённый, он бросил кирпич. В это время зерно подорожника подхватил кирпич в воздухе. Время для перехвата было выбрано идеально. После этого он отправил кирпич его владельцу. «Твою ж мать!» – воскликнул Булочка. Он уже было собрался увернуться от кирпича, когда перед ним засиял меч и развалил его на куски. Йосю наконец-то вступил в дело. Он использовал рисунок мечом, аккуратно разбив кирпич. Зерно подорожника отправил магический снаряд в мрачного орда. после чего снова уселся на мету, готовый в любой момент к побегу. Неожиданно, Юсю проигнорировал эту магическую атаку и использовал сокрушение гор, чтобы отправить себя вперед. Это сокрушение имело намного больший приоритет, чем магический снаряд. Даже после поражения снарядом он только получит урон, но навык не будет прерван. Сокрушение гор практически достигло зерна подорожника. однако он неожиданно прыгнул вперед, оставляя позади себя волну от использования навыка. После этого он снова прыгнул, разворачиваясь на 180 градусов. Однако после использования рухнувшей горы, мрачный орд, казалось бы, исчез. Техника теневого клона! Даже несмотря на то, что Ван Алексей мгновенно все просчитал, ситуация выглядела для него не лучшим образом. Мастерство владения метлами не позволяло летать туда-сюда, как только захочется. Ван як недавно находившийся в воздухе, развернулся и прыгнул. После прыжка он опять находился в воздухе и до тех пор, пока не приземлится, не мог использовать метод для полета. Не имея возможности сбежать, Ван як в очередной раз развернул зерно подорожника на 180 градусов. Как и ожидалось, после использования техники теневого клона, Мрачный Орд появился как раз позади него. Он тут же использовал навык страйкера печать Орла. Зерно подорожника сделал размах и попытался ударить мрачного Орда в тот же момент, как сам был атакован. В ситуации, где он не мог уклониться, ему оставалось лишь использовать стратегию, при которой оба игрока получили бы урон. Однако после использования печати Орла мрачный Орд не продолжил атаку. он поднял меч И использовал защиту в воздухе, тем самым блокируя горизонтальный взмах зерна подорожника. Настоящий владелец зерна подорожника стоял позади Ван як в изумлении. После молниеносного обмена ударами в воздухе, единственным проигравшим оказался Ван Як-Си. Кто же на самом деле был этот мрачный орд Глава. 126. Что он пытался сделать? Лидер гильдии травяного сада все еще надеялся. Он увидел, как ван Яксиной меревался использовать быстрое восстановление после падения. Однако, внезапно появилось сияющее лезвие меча. После применения защиты, мрачный урт отлетел назад и использовал падающий меч света Сияющий меч. Опустился на зерно подорожника в самый ответственный момент применения быстрого восстановления. Очевидно, что оно было прервано. Зерно подорожника жалко перекатился по земле. На этот раз он всерьез пострадал. Ситуация начала принимать скверный оборот. Даже Ван Екси почувствовал некоторую беспомощность. Он покачал головой и со вздохом сказал. Драться против персонажа без специализации на 27 уровне по-настоящему трудно. Говоря это, он проигнорировал приближающихся игроков. После этого он встал, развернулся и улетел. Со стороны зерноподорожника казалось, что он просто встал, силу на метлу и улетел. Видимо, чтобы летать на метле, нужно было сначала подпрыгнуть в воздух. Такова была механика этого навыка. Однако, видя стремительное точные движения ван Екси, он не мог сказать, когда тот успел подпрыгнуть. Очевидно, полет был намного быстрее, чем обычный бег. Поэтому мягкая мгла и бочка немного не успели. Однако в это время седьмое поле и спящий месяц поджидали зерно подорожника прямо по пути его следования. Ван Екси не обратил на них никакого внимания. В этот момент он попросту их игнорировал, лениво перебирая клавиши. С помощью одного ленивого клика зерно подорожника пролетело по диагонали между головами этих двух. Седьмое поле нанес удар, а спящий месяц взмахнул мечом. Однако обе эти атаки задели лишь воздух. Развернувшись, они увидели, что зерно подорожника улетело еще дальше. Двое были беспомощны. Они не рискнули продолжать преследование и вернулись назад. Седьмое поле с огорчением произнес. «Братец Экспир». «Без проблем». Коротко ответил я Есё. Это он проинструктировал обоих, чтобы те перекрыли зерно подорожника дорогу. Однако, учитывая их навыки, это было слишком тяжелой задачей для них. Даже Булочка и Тангро выглядели глупо, гоняясь за ним кругами. В подземельях навыки игроков были ограничены сложностью в самих подземелий. В сравнении с этим, сражение между игроками давало намного лучше представление о навыках игроков. Даже если навык, изучаемый на 27 уровне, имел ограниченные возможности, то как его применяли, выбираемое время атаки и тому подобное, хорошо характеризовало игроков. Опираясь на свои возможности, вы могли видеть, насколько глубоки или поверхностны были навыки противников. Хм, неужели это тот парень? Продемонстрированные навыки могли рассматриваться как навыки высочайшего уровня среди профессионалов, Без вариантов, на персонажа играл не лидер гильдии 10-го сервера. Подобные мысли крутились в голове Исю, пока он наблюдал, как удаляется зерно подорожника. После того, как зерно подорожника улетел на достаточно большое расстояние, Ван Икси встал со стула и освободил место для его настоящего владельца. Тот, в свою очередь, смотрел на бога, ожидая услышать его мнение. Ван Икси ничего не сказал. Зерно подорожника переживал в своем сердце. Он видел, что Ван Екси не был соперником мрачному орду, и ему даже пришлось сбежать. Поэтому он не знал, в каком настроении был Бог. «Автограф. Где мне расписаться?» Внезапно заговорил Ван Екси. «Что?» Зерно подорожника удивленно посмотрел на него. Через мгновение он опомнился и поспешно передал теплую записную книжку, которую до этого сжимал в руке. Обложка записной книжки служила ведьма Верховной Метле. Рядом с ней было написано лишь одно небольшое слово – «Ваккария». Ван Якси взял в руку книгу и улыбнулся. Он подождал, пока зерно подорожника взволнованно передаст ему ручку, и затем спросил «Ничего, если я распишусь на обложке?» «Конечно, конечно!» – поспешно ответила зерно подорожника. Ван Якси оставил свою подпись, после чего передал ее зерно подорожнику со словами «Ну, я пошел. До встречи!» «О, Булк!» – остановил его зерно подорожника. «Это!» – он перевел взгляд на монитор. Зерно подорожника хотел узнать мнение в Анликси. -E. «У мягкой мглы и вторжения парной булочки неплохие механические навыки, однако видно, что они еще новички. У них еще нет достаточно знаний или опыта. А вот что касается мрачного лорда, он играет без специализации. поэтому я не могу ничего сказать, насколько основательны его навыки. Да ты сам все видел. Он подавил меня, а не наоборот. Я хотел протестировать его, однако боюсь, что оказался единственным протестированным. Ответил Ван Якси. Он узнал, кто ты такой? Зерно подорожника было очень трудно в это поверить. Возможно. Это зависит от его восприятия. По крайней мере... «Он знает, что это явно играл не ты», — сказал Ван Мекси. После этого он махнул рукой зерноподорожника и ушел. «Да что же это за монстр такой?» Зерноподорожник вернулся в игру, однако был все еще сбит с толку. Вскоре он ополнился и отдал команду своему персонажу уносить ноги подальше. Даже бог Мекси признал, что был подавлен. «Если мрачный орд захочет убить меня, тогда даже десять таких, как я, мне не помогут. Однако, как мне вести себя с ним в будущем? Подобный вопрос внезапно возник в его голове. Он повернул голову, однако Ван Якси уже ушел. Зерно подорожника помрачнело. Он забыл задать такой важный вопрос. Что это с ним? Тангро и бочка намеревались продолжить погоню, однако были остановлены Йосю. Поэтому Тангро лишь задавал вопрос. Разве этот парень не лидер травяного сада? Спросил седьмое поле. «Персонаж?» «Да, но необязательный человек, который им играл», ответил Юсю. «Ха, тогда кто это был?» Спросил спящий месяц. «То, что я собираюсь сказать, может испугать тебя до смерти. Если я не ошибаюсь, а я в себе уверен, то это был Ван Екси», ответил Юсю. «Ха, -ха. а я, значит, гребаный Хуан Шаутян». Очевидно, Спящий Месяц не поверил Юсю. «Кто такой Ван Икси?» – спросил Тангро. «Ты даже этого не знаешь?» – произнесли практически одновременно Седьмое Поле и Спящий Месяц. «Почему я должен об этом знать? Какой у него знак Зодиака?» – спросил Булочка. «Знак Зодиака?» Седьмое Поле и Спящий Месяц всерьез задумались над вопросом Булочки. «О такой знаменитости?» Конечно же, было известно даже это. Ван Як-Си один из топовых игроков славы. Он играет тем же классом, с которым мы недавно имели дело – ведьмой. Его прозвали волшебником. В славе довольно много подобных титулов. Бог битов, святой меч, великий стрелок, король сражений. Много. Однако большая часть из них присуждается персонажам. Только волшебник Ван як был присужден именно игроку, а не игровому персонажу. объяснил я все. «Почему?» – спросила Тангро. «Потому что титул, отображать его боевой стиль. Этот парень очень необычно играет. Он постоянно что-то изменяет и делает то, чего другие не ожидают. Если бы не только он играл на своем персонаже, значит, тот носил бы другое прозвище. Его бы не называли волшебником», – сказал Юсю. «Если все так и есть, тогда должно быть просто узнать этого парня», – предположила Тангро. «Да. «Вот почему я и сказал, что, скорее всего, это был он», — ответил Юсю. «Чем больше ты говоришь, тем больше правдоподобным это выглядит», — растерянно сказал спящий месяц. «Ван Екси из клуба маленькой травы. Они поддерживают гильдию травяного сада. Если Ван Екси понадобятся их аккаунты, он без труда воспользуется ими», — продолжил Юсю анализировать. «Тогда почему он напал на нас?» «Если он захотел смахнуться, ему нужно было пойти на арену!» С негодованием воскликнул Булочка. «Может, он увидел твои великолепные навыки и поэтому тут же захотел проверить тебя?» Продолжил ее все. «Правда? А тогда у этого парня наметанный глаз!» Сказал Булочка. «Черт!» Чертыхнули седьмое поле и спящий месяц. «Если бы обычный человек сказал им об этом, они бы никогда ему не поверили!» И восприняли бы все как шутку. Однако этот, Булочка, принял все за чистую монету. Травяной сад. Многие игроки этой гильдии носят ники с названиями, связанными с китайской медициной. Заметила Тангро. Уникальные черты травяного сада сразу бросались в глаза. Верно. Все ники их клуба связаны так или иначе с медициной. Вот почему большая часть важных персонажей из гильдии также носят подобные ники. Заключил Юсю. после чего обратился к седьмому полю. «Седьмое поле. Ты тоже из травяного сада?» Примечание. В английском виде данное имя можно перевести как «женьшень ложный». Многолетнее травянистое растение рода «женьшень» из семейства «оралиевые». Конец примечания. «Нет», – угрюмо ответил он. Он уже сталкивался прежде с недопониманиями подобного рода. начале я хотел назваться «Девять полей», однако, видимо, демоны и небожители подтолкнули мою руку и поучился не к седьмое поле. И снова примечание, уже от автор Это реальная история. Вначале автор собирался назвать своего персонажа именно «Девять полей». Однако каким-то образом тот превратился в седьмое поле. Конец примечания. Ребята продолжили перекидываться словами. пока их персонажи прокачивались. Неожиданно, но никто из них не воспринял произошедшие недавно события всерьез. Тангро и Булочка были новичками, поэтому они практически ничего не поняли. Немного придя в себя, седьмое поле и спящий месяц были по-прежнему внутренне шокированы. Это был зерно подорожника. Он был лидером одной из трех великих гильдий травяного сада. Если бы это происходило в обычный для них день, да небо до смерти перепугались из-за этого, что лидер травяного сада решил лично напасть на них. Однако что вышло в итоге? С братом-экспертом великие гильдии для них были просто ничем. Они не ощущали никакого давления. Это должно быть план Екси. Иосю продолжал размышлять об этом. Он еще не до конца закончил анализировать, однако уже был уверен, что парнем, напавшим на них, был именно Ван Йекси. Как и сказала Тангро, его стиль был слишком уникальным, что выдавал его с головой. Что он пытался сделать? Йосю в который раз задавался одним и тем же вопросом. Тем временем, в травяном саду, после того, как бог Йекси ушел, зерно подорожника все еще уводил своего персонажа подальше. Время от времени, Он брал в руки записную книжку и изучал. Иногда он улыбался, любуясь подписью. «Лидер! Лидер!» В это время он получил сообщение. «Что?» — спросил зерно подорожника. «Босс хочет тебя видеть». «Зайди в QQ-мессенджер», — передал ему член гильдии. Старший босс, о котором говорил член гильдии, был лидером гильдии травяного сада в небесной сфере. И звали его Арисоема. «Босс, что ты хотел?» – спросил у него зерноподорожника подорожника. «Сколькими пустыми аккаунтами ты располагаешь?» – спросил Арисаема. «Думаю, около десяти наберется. А что?» – ответил зерно Когда босс сказал по поводу пустых аккаунтов, он имел в виду, что на них не было снаряжения и денег. Он говорил об аккаунтах без определенного владельца. Это были аккаунты, прокачиваемые разными игроками. специально под гильдийские нужды. Также эти аккаунты не входили в гильдию и не носили ников с названиями из китайской медицины, чтобы их нельзя было ассоциировать с травяным садом. В результате они частенько использовались в качестве шпионов или с помощью них проворачивались теневые сделки, что нельзя было сделать силами официальных членов гильдии. Не только у травяного сада, также и у других гильдий были подобного рода аккаунты. Некоторые называли их бесплатными, другие пустыми, все зависело от человека. «Приготовь пять из них. Призрачного мечника, снайпера, боевого мага, ассасина и ведьму Сможешь собрать эти пять косов спросил Арисоема. «Дай-ка подумать, для чего их будут использовать?» Зерно подорожника не понял в точности, какими классами они располагали. «Для божественных нужд!» ответил Арисоема. Услышав это, зерно подорожника застыл. Это... могло ли быть это из-за проигрыша бога Екси мрачному орду? Он что, собирается создать группу, чтобы отомстить ему? Глава 127. Пять персонажей. Зерно подорожника не стал больше ломать по этому поводу мозги. Бог Екси был широко известен своим непредсказуемым стилем. У него не было никакой возможности понять о чем он думает. зерноподорожника отказался верить, что бог собирает команду специально для мести. Он не мог себе представить подобного это было слишком мелочно для него. Он спросил у арисаема когда ему будут нужны карты аккаунтов дал себе зарок больше не думать об этом и отправился подготавливаться. светлая ночь темный день призрачный мечник 26 шестойры обочный небесан. «Боевой маг» 27 уровень, «Падший ангел» — «Снайпер» 27, «Пепельный месяц» — «Ассасин» 25, «Плачущий ворон» — «Ведьма» 26 уровня. На следующий день зерно подорожника подготовил 5 карт с аккаунтами, как было договорено. Все они были 25 и более уровней. Среди пустых аккаунтов их уже можно было считать высокоуровневыми. В этот же день маленький, застенчивый и худой молодой паренек пришел за карту. ерно подорожника не ожидал что придет именно этот парень когда он передавал ему карты он также держал в руках свою записную книжку этот молодой парень еще не участвовал в официальных матчах альянса славвы однако он имел репутацию никак не меньше чем у некоторых игроков основного состава являясь преданным фанатом зерно подорожника не мог не опознать его этого парня звали гау инзе он был частью внутреннего круга маленькой травы по слухам Он должен был унаследовать Вакарию, персонажа Ван Йекси. Класс, на котором он тренировался, конечно же, был ведьмой. Изначально зерно подорожника предполагал, что карты аккаунтов будут использованы богом в Однако теперь все выглядело так, что они достанутся Гао Инзе. Перед лицом Гао Инзе зерно подорожника не испытывал такой робости, как перед Ван Йекси. Напротив. Это Гал Инзе одиноко стоял и застенчиво посмотрел по сторонам. Зерно подорожника протянул ему пять карт-аккаунтов. После этого он также протянул ему свою записную книжку со словами. «Маленький Дзе, можешь написать здесь свое имя?» а, «Ох!» Приняв карты аккаунтов, Гал Инзе выглядел так, будто бы собирался убежать. Услышав просьбу зерна подорожника, он не знал, что ему делать. Его лицо тут же покраснело. Он еще ни разу не сталкивался с подобными просьбами. Взяв в ручку у зерна подорожника, он аккуратно написал свое имя в записной книге. Когда он заканчивал писать свое имя, его ручка начала немного подрагивать, поэтому окончание вышло немного неровно. Спасибо. Гао Индзе торопливо передал записную книгу и ручку зерно подорожника, тут же развернулся и поспешно убежал. Зерно подорожника не знал. Это «спасибо» было сказано за переданные карты или же за поддержку. Некоторое время спустя зерно подорожника заново вошел в игру. Он уже успел добавить пятерых игроков в друзья. Он даже знал, где они были. Прямо сейчас он хотел знать, что именно эти пятеро игроков планирует делать. Подождав немного, он обнаружил, что никто из них не спешил появляться. Зерноподорожника не относил себя к бегунам на длинные дистанции. Он не спал прошлую ночь и сегодня ждал Гао Индзе, чтобы передать ему карту. Поэтому и сегодняшнюю ночь он провел бодрствуя. В итоге зерноподорожника сдался и просто отправился спать. На данный момент самые высокоуровневые персонажи 10 сервера достигли 30 уровня. Новые навыки, новые снаряжения и их силы вышли на новый уровень. Кроме того, после 30 уровня в игре появлялись классовые наборы экипировки. Классовые наборы обычно увеличивали уровни некоторых классовых навыков, тем самым повышая их эффективность. Кроме этого, когда набор был полностью собран, он увеличивал характеристики персонажей, что опять же делало их сильнее. Начиная с 30 уровня, уже не только оружие могло быть рассмотрено в роли фактора повышающего урона. Персонажи с собранными классовыми наборами находились на другом уровне по сравнению с персонажами этих наборов не имеющих. Также низкоуровневое снаряжение постепенно начало терять свою актуальность. Для больших гильдий, стремящихся заполучить в свое распоряжение рекорды, были определенные стандарты по наносимому их членами урону. Таким образом, старое снаряжение подлежало замене. Говоря о рекордах, сейчас наступала финальная стадия наблюдения Каждый из больших гильдий за рекордом Могильника. Друзья Мрачного Лорда, Лазурный на и Холодная Ночь, уже знали, что тут достиг 28 уровня. Для него больше не было возможности установить новый рекорд Могильника. Если Великолепная Династия больше не будет соревноваться с Мрачным Лордом, тогда очевидно, этот рекорд станет финальным. Если же не попытаются соперничать с ним, но не смогут перебить его рекорд, это будет значить только одно. нанятые эксперты великолепной династии наконец-то были побеждены мрачным ордом. Также это означало, что рекорды на 10-м сервере окажутся в полной его власти. Лазурный поток и Холодная ночь были друзьями мрачного орда, в то время как другие большие гильдии имели свои пути для связи с ним. Наблюдая целый день за рекордом, в конечном итоге они поняли, что рекорд и не думает изменяться. В утренние часы, когда входы в подземелье обновлялись, они в последний раз проверили рекорд. Их предположения подтвердились. Мрачный орд в одно мгновение превратился в подлинного правителя рекорда. Теперь должна была начаться борьба за его услуги. У Азурного потока было преимущество. Не только потому, что он первым работал с мрачным ордом Группа мрачного лорда все еще находилась в гильдии синего ручья. Более того, он уже давно сделал ему свое предложение. В этот раз он задал свой вопрос разумно и четко. «Братец, что ты думаешь о предложении, которое я тебе сделал ранее?» «Дай мне еще раз подумать», — ответил еще. «Ха-ха, братец, я уверен, что ты все понимаешь. Сейчас каждая из больших гильдий знает твою силу. Однако если ты продолжишь предоставлять свои услуги в подобном режиме, Ну, скоро все таблицы рекордов будут содержать твое имя. А это не лучшим образом скажется на репутации гильдии. Ну, в конце концов, все будут узнавать твое имя, а не название гильдии. А это не то, что хотят видеть гильдии. А что насчет тебя? Вот, если честно, я не думаю, что ты пришел сюда, чтобы создать себе имя. Ну, не, прав... не так ли? Сказал Азорный поток. Да, ты прав. «Однако кто говорит, что я должен использовать свой собственный аккаунт?» «Устанавливая рекорды», — сказал Есю. «Ох!» Услышав это, отзорный поток с глупым видом уставился в монитор. «Не будет использовать свой аккаунт?» А ведь это была правда. Это было истинное замещение. На самом деле, когда гильдии пользовались услугами замещающих игроков, они предпочитали именно этот способ. Напротив, Было редкостью, что нанимаемые игроки использовали для этого собственные аккаунты. Если быть честным, каждая из больших гильдий в своё время нанимала экспертов для установления рекордов. Однако они никогда не сталкивались с игроками, подобными мрачному лорду, которые при помощи своей элитной команды могли перебить их рекорд в считанные минуты. «Братец, неужели ты планируешь?» Закинул пробную удочку в озор на поток. «Вот почему я ответил, что еще думаю над этим», — сказал еще. «Тогда как только надумаешь, я сразу же хочу услышать твой ответ». В данной ситуации Лазурный поток ничего не мог сделать. Он не знал, что еще сказать. В это же время Холодная ночь рассуждал приблизительно тем же образом, что и Лазурный поток, за мелким исключением. Он не делал такого длинного предисловия. Вот почему. Сейчас он делал очень щедрое предложение, на что Юсю также ответил, что подумает об этом позже. Кроме всего прочего, Юсю поступало множество запросов в друзья от остальных больших гильдий. Более половины гильдии имели за спиной около 20 профессиональных команд и сейчас вели переговоры с Юсю. Не делая исключений, Юсю всем отвечал одно и то же. Тем не менее, к нему ни разу не обратились представители травяного сада. Что же теперь? Юсю колебался. Он не отказывал гильдиям, когда говорил, что подумает об их предложениях. Он на самом деле думал об этом. Но все пошло не так гладко, как изначально он планировал. Несмотря на то, что он смог разрулить ситуацию с Лихао, ущерб все равно был нанесен. К примеру, Тангро и Булочка сейчас осаждали его всяческими запросами. Если бы Лихао не доставлял столько проблем, еще не пришлось бы использовать столько игроков чтобы выполнить свою задачу из-за приходящих сообщений прохождение подземелья было замедлено. теперь все не были 28 уровня сейчас они проходили дажешь 28 30 уровней пустые земли конечно же новое подземелье располагалась на новой локации она так и называлась пустые земля если судить по описанию слова эта земля была населена бездомными бродягами могучими и неприступными. Сила правила в этих землях. Зона для прокачки была населена всеми видами бродяг. В данже пустых земель были собраны самые сильные бандиты-бродяг и хулиганов. Рекорд пустых земель был установлен ранним утром этого же дня. Его установили игроки из гильдии Синего ручья. Без сомнений, элитная группа Синего ручья была 30-ми уровнями, снаряженная фиолетовым оружием и классовыми наборами. виде их рекорд ию чувствовал что для их группы 28 уровня будет проблематично перебить рекорд синего руья седьмое поле и спящий месяц были знакомы с этим подземельем однако их навыки явно оставляли желать лучшего с другой стороны, сторонытаннггро и бочка имели нужные навыки однако еще не были знакомы с данным подземелья спустя два часа группа закончила третье болезненное прохождение подземелья пустых земель можно было пройти три раза в день. Сейчас группа расположилась снаружи подземелья могильника, намереваясь отправиться туда на прокачку. Хотя уровень группы превышал уровень монстров, те все еще оставались элитными монстрами. Учитывая дополнительную награду за прохождение подземелья, количество получаемого опыта получилось больше, чем при простой прокачке в пустынных землях. Тем временем, подземелья могильника было только что пройдено специальной группой из пятерых человек. В этой группе были «Светлая ночь, темный день», «Падший ангел», «Обочные небеса», «Пепельный месяц» и «Плачущий ворон». После трех прохождений на лицах ребят можно было заметить престыженное выражение. Не беря в расчет финальное время рекорда, они даже близко не приблизились к третьему месту в списке рекордов. Конечно, практически все их персонажи были 27-го уровня. Однако это не играло существенной роли. Иметь навыки профессионального уровня и не быть при этом способными даже немного подобраться к рекорду, это заставляло ребят лишиться дара речи. Пятеро игроков были даже несколько напуганными. Они выкладывались на полную и смогли продемонстрировать такой скромный результат. Даже несмотря на то, что их персонажи не были должным образом одеты, у всех тем не менее имелось фиолетовое оружие 25 уровня. Из-за того, что Бог желал именно эти аккаунты, даже несмотря на то, что они были обычными пустыми аккаунтами, зерно подорожника помог им и раздобыл для каждого фиолетовое оружие. Капитан! Один из пятерки повернул голову, обращаясь к текущему капитану команды «Маленькой травы» – Ван Екси. «Вы хорошо играли», – сказал Ван Екси. Пятеро игроков переглянулись между собой. Они не были уверены, не насмехался ли над ними капитан. «Но мы так далеки от этого рекорда», – стыдливо сказал Гао инзе «Это потому, что вы применяли неверную стратегию», – ответил Ван Екси. Пять снова переглянулись. Они не совершали ошибок, тогда что они упустили? Для установления этого рекорда определённо использовалась новая стратегия, объяснила Ван Йекси. «О, тогда нам следует изучить её», — сказал один из игроков. «Ты насмехаешься? Ты собираешься тратить своё драгоценное время на подобные вещи?» — сказал Ван Йекси. «Это... найдите мрачного лорда». сказал ван екси и что потом обейте его один раз и можете отправляться спать в будущем это будет одним из ваших основных упражнений заключил он глава 128 новичок отдав распоряжение ванеекси удалился первым после того как он ушел нечего было обсуждать Среди пятерых игроков гау Индзе был самым юным, однако остальные ребята не сильно его обгоняли. Они все были игроками замены в клубе маленькой травы. Трое из них уже успели поучаствовать в официальных матчах, заменяя игроков основного состава. Тем не менее, Альянс имел правила Перед стартом сезона проходила регистрация игроков и персонажей, собирающихся принимать в нем участие. Список с заявленными игроками не мог быть изменен. за редкими исключениями. Также существовало правило, касающееся заменяющих игроков. После того, как матч начинался, нельзя было менять игроков по своей прихоти в удобное для вас время. К примеру, если бы ван x заранее не внес в списке заменяющих своего персонажа игрока Гао Инзе, тогда в случае если бы он не смог участвовать в матче, то Гао Инзе также не имел бы возможность заменить его. Таким образом, Гао Инзе пришлось бы играть на другом персонаже, заявленном кубом в начале сезона, Ведьме с ником Вежливое Дерево. У Гао Инзе еще не было опыта участия в официальных матчах. Вторым игроком, не участвовавшим в официальных матчах, был Цзяо Ифан. В данный момент он играл на Ассасине в пепельном месяце. Двое этих игроков были очень молоды. Тем не менее, Гао инзе уже был выбран клубом как заменяющий игрок Ван Йекси и будущий переемник его персонажа Ваккари. Сао Ифан мог рассматриваться как просто талантливый молодой человек. Хотя клуб заявил его заменяющим игроком на предстоящий матч, с большей долей вероятности ему не дадут выйти на поле. Для новичков, подобных ему, не было возможности самим контролировать свою судьбу. В конце концов он был лишь молодым новичком. Только и всего. Существовала огромная пропасть между их статусами, однако ни один из них не думал об этом. Они были в хороших отношениях и поддерживали друг друга. После того, как Ван Йекси ушел, и фан собрался было о чем-то спросить Гао Индзе, однако тут же услышал, как кто-то обращается к нему. — Ифан, сгоняй, купи нам что-нибудь попить. — Окей, — беспомощно отозвался он. Обратившимся к нему человеком был Сяо Юн. В этот раз ему досталось играть боевым магом, облачными небесами. Он был игроком замены, наиболее часто появляющимся на сцене. Он даже мог рассматриваться как полуофициальный игрок основного состава. Поэтому по праву, мог считается старшим среди них. Он не осмелился командовать Гао Индзе, которому в будущем предстояло стать игроком официального состава. Однако это не мешало ему давать распоряжение взял и Фану, хоть это и было очень невежливо. Подобная ситуация была не только в маленькой траве. Все новобранцы в клубах находились в схожей ситуации. Игроки основного состава без зазрения совести постоянно отправляли их за напитками и другими мелочами. Если только они не являлись кем-то важным, наподобие Гао Индзе или прошелгоднего суперновичка Сунсяна. Чего бы ты хотел выпить? Взял Ифан, согласился принести напитки, однако он не забыл спросить у своего хорошего друга, чего бы тот хотел выпить. В итоге, человек, к которому он обращался, еще не ответил, а трое остальных уже нагло делились с ним своими пожеланиями. «Возьми мне булочку зеленого чая», — сказал Сяо Юн. «Я буду колу». «Возьми мне колу тоже». Последних игроков звали Тжоу Ебай и Люфей. Они играли Призрачным Мечником света Ночью и Темным Днем и Снайпером Паджим Ангелом. Эти двое уже два года находились в клубе, готовые в любой момент выступить заменой для игроков основного состава. Несмотря на то, что они не могли соперничать с Сяо Юном, они находились в намного лучшем положении, чем Цзяо и Фан. «Мне все равно», – в конце концов ответил Гао Индзе. Цзяо и Фан отправился за напитками. Три ветерана даже не поблагодарили его и уже переключились на обсуждениях своих проблем. «Кто такой этот мрачный лорд? Как он задел нашего капитана?» – спросила Люфи. Девчонки всегда были болтливее парней. «Кто знает?» Сяо Ю не был заинтересован в обсуждении этого игрока. Он не осмеливался обсуждать подобные вещи за спиной капитана. «Ебай, может, ты знаешь?» – спросила Люфи Джоу Ебая. «Откуда мне знать?» – ответил Джо ебать, попивая колу, после чего сказал без видимой причины. «Разве не маленький Дзе забирал эти карты аккаунта?» «Конечно же». После его ответа Люфи сразу повернула голову в сторону Гао Индзе. «Маленький Дзе, ты что-то знаешь?» «Я не в курсе, сестрица Люфа», – поспешно ответил Гао Индзе. «Я так думаю, что у Ифана спрашивать толку презрительно сказала она. Ха -ха. Сдела Ифан мог лишь глупо рассмеяться. Откуда он мог знать вещи, касающиеся клуба, которые даже основные игроки замены не знали? «Это неважно Давайте поспешим и убьем этого парня, чтобы лечь пораньше спать», сказал Силу -Юн. «Верно», согласился с ним, тяжело ебать. «Кто тут у нас назначен лидером гильдии?» спросил Силу -Юн. «Зерно подорожника», ответил Гау Индзе. Он не был знаком с ним лично, но перед тем, как пойти за картами аккаунтов, он кое-что узнал о человеке, с которым должен был встретиться. «Оу, он должен быть в списке друзей, спрошу у него», — сказал Сяо Юн. Сяо Юн был особо групп по отношению к обычным игрокам на новом сервере, поэтому он просто спросил, «Привет, ты знаешь, где сейчас находится мрачный орд?» Тем временем зерно подорожника был на стороже. получив сообщение, он быстро прочитал его. Однако, видя, что просьба касалась мрачного орда, он нащутил холодок в сердце. После чего ответил: "Я не знаю. Так узнай", ответил Сяоюн. Ох. У Ирана Подорожника тут же сложилось плохое впечатление, а Сяоюн, зерно Подорожника был неплохо знаком с игроками клуба. Он, конечно же, знал, кто из них обычно играет боевым магом. Образ Сяо Йона тут же возник перед его лицом, портия ему настроение. Тем не менее, он должен был сделать то, что ему приказали, поэтому зерно подорожника поспешил предупредить членов гильдии следить за передвижениями мрачного лорда. «Я видел, как мрачный орд с остальными направлялся в сторону могильника», ответил кто-то в гильдейском чате. Гильдия травяного сада с каждым днем все больше разрасталась. Члены гильдии имели разные уровни, поэтому они были рассредоточены по разным зонам для прокачки. При условии нахождения мрачного лорда в игре, благодаря такой широкой зоне покрытия, не составляло никакого труда отыскать его. «Сколько их? Куда они направляются?» – спросил зерноподорожника. «Их пятеро! Должно быть, они идут в могильник!» – ответил член гильдии. Зерноподорожника тут же предоставил полученную информацию облачным небесам, персонажу Сил Юна. Прочитав сообщение, Сяо Юн обратился к остальным. «Мрачный лорд ведет свою группу в могильник. Давайте разделимся и перехватим его. Если они войдут в подземелье, нам придется долго ждать их». «Окей!» – ответили остальные. В подземелье могильника было пещерой. Однако из-за большого количества игроков в могильнике, как и в ледяном лесу, было несколько входов. После того, как Сяо Юн узнал примерное нахождение мрачного лорда, Пятеро игроков разделились и направились в пустые земли с намерением перехватить его. Сяо Ифан оказался первым, кто нашёл искомую цель. «Я нашёл их. Группа из пятерых игроков». «Координаты!» – поспешно откликнулся Сяо Юн. Сяо Ифан поделился координатами, после чего четверо игроков выдвинулись в его направление. «Перехвати его!» Сяо Юн боялся, что мрачный лорд может ускользнуть от них. Если они не успеют, и он зайдёт в подземелье, И я о нерешительности начал начался ифан поторопись не стал его слушать селю взял ифан не был уверен в своих силах однако после командысел юна ему ничего не оставалось кроме как отправить своего пепельного месяца вперед с противоположной стороны были пятеро игроков быть способным попасть на профессиональную сцену означало обладать отменными навыками в обычных обстоятельствах Если бы Сяо Ифан был против обычных пятерых игроков, он нисколько бы не испугался. Однако загвоздка заключалась в том, что эти пятеро игроков установили рекорд, к которому они не смогли даже приблизиться. Хотя Бог Йекси и сказал, что это было из-за того, что использовалась новая стратегия, все равно нужно было обладать высоким уровнем навыков, чтобы сделать это. Таким образом, Уровень навыков этих игроков не должен был сильно отличаться от их собственного, верно? Продвинувшись немного вперед, Зяо Ифан увидел, кем были остальные четверо игроков. Двое из них участвовали в установлении рекорда, однако он не мог опознать остальных двух. В этот момент Зяо Ифан не был способен что-либо спланировать. пепельный месяц рванул вперед, внезапно отправляя в сторону мрачного лорда сияющий разрез. В этих зонах для прокачки игроки все время появлялись и исчезали, поэтому никто особо не был внимательным. Сияющий разрез был очень быстрым навыком. Также он очень быстро активировался, из-за этого было сложно понять, откуда он был выпущен. Тем не менее, мрачный лорд неожиданно сумел вовремя среагировать. Он поднял свой меч и использовал защиту, блокируя разрез. Одно только это движение тут же испарило всякую уверенность взял и Фан. Он был новичком в профессиональной среде и еще не участвовал в официальных матчах. Также он не был похож на гау Инзе. С ним лично не тренировался капитан команды, поэтому в подобных обстоятельствах он действовал предельно осторожно. Он надеялся лишь не совершать ошибок. Однако кроме этого, у него не было больше никаких надежд. В виде реакции мрачного лорда взял Ифан тут же понял, что тут будет для него очень сложным противником. После использования сияющего разреза, он тут же отпрыгнул назад, разрывая дистанцию между ними. Внезапно возникла вспышка света, мрачный орд использовал рисунок мечом. Он уже забрал назад вампирский световой меч, который одалжил Хуан Шуатян. И, конечно же, он не собирался отдельно использовать его. Меч был использован для улучшения зонта тысячи вероятностей. В дополнение к текущей форме копья, Форма меча также была 25 уровня. Форма меча имела скорость атаки 5, вес 2,3 кг, прочность 23. Физическая атака была 320, а магическая 340, что было эквивалентно фиолетовому тате 35 уровня. Вот почему ранее он использовал не только форму копья, но также и форму меча. Урон этих форм был очень пугающим. Рисунок мечом был выполнен с очень большой скоростью и должен был настигнуть пепельного месяца сразу после того, как тот приземлился на ноги. Но в тот момент, когда пепельный месяц должен был быть поражен, он внезапно еще раз отпрыгнул в сторону, избегая удара. Воздушный прыжок. Это был навык ассасинов, изучаемый на 15 уровне. Он позволял совершить дополнительный прыжок, находясь в воздухе. Говоря по-простому, ассасины могли совершить двойной прыжок. Благодаря этому навыку Пепельный Месяц сумел увернуться от, казалось бы, неотвратимого меча. Однако из-за этой атаки Зяо иван еще более ужаснулся навыком мрачного лорда. В то время, как он начал думать, как бы ему подольше протянуть время, Бочка уже схватил кирпич и направился в сторону с криками «Кто ты такой? Смерть ищешь?». Пепельный Месяц поспешно уклонился, избегая брошенного кирпича. Однако с другой стороны... К нему уже приближалась мягкая мгла с боевым копьем наперевес. В тот момент она как никогда напоминала стремительную змею. пепельный месяц с трудом сумел уклониться от этой атаки, однако Дзял и Фан начал в панику. Седьмое поле и спящего месяца наполнил стыд из-за того, что они являлись лишь наблюдателями. Поэтому как только появилась возможность, они также отправились в атаку. Они рванули вперед. Каждый из них приготовился использовать свои лучшие навыки. Руки взял Эфана, несмотря на то, что он удерживал высокий темп, начали все больше и больше путаться. Он уже выбился из ритма, пытаясь уклониться от каждой атаки. Он не пытался как-то контратаковать, а также не имел ни малейшего представления, как ему скрыться от наседающих на него игроков. Сидящий рядом с ним Гао Инзе Видел, что ситуация у его друга была просто припаршивейшая, поэтому он поспешил сказать. «Продержись еще немного, я почти на месте». «Что? Ифан не справляется?» Чжоу Ебай и Лю Юфей одновременно повернули голову к монитору Цзяо Ифана, чтобы посмотреть, что же там происходит. Глава 129 «Призрачный шаг» Чжоу Ебай и Лю Фэй направили свое внимание на монитор Цзяо и Фану, и не только они. Сяо Юн тоже хотел посмотреть, что там происходит, но он находился слишком далеко, чтобы что-либо рассмотреть. На его пути сидели Чжоу ибай Лю Фэй и Гао Идзе. Ему пришлось подойти бы ближе, чтобы что-то увидеть. Сяо Юн ничего не сказал. Даже если он ничего не видел, он все-таки мог спросить. На самом деле. Он отправил Дзяо Ифана вперед, чтобы тот прощупал почву. Однако если и Ифан утверждал, что группа мрачного лорда оказалась непростым противником, как он мог признать это? «Как?» – рассеянно поинтересовался Сяо Юн. В конце он услышал смех Чжоуебая и Люфы. «Слишком глупо, Ифан!» Люфы заливалась смехом. Она словно бы не замечала направленных в него атак. Если бы она была на его месте, она бы давно сумела выбраться. Однако руки цзао и Фана сейчас находились в полнейшем беспорядке. Чувство превосходства расцвелывало ее сердце. «Поторопимся. Если Фан умрет, это будет выглядеть большой шуткой», — сказал Чжоу Ебай. На самом деле, хотя это и было неприятно слушать, но, если бы честным, утверждение было довольно справедливым. Игра по-прежнему была населена по большей частью обычными игроками. Будучи профессионалами, они не могли проиграть обычным игрокам. Если они умрут от их рук, это будет выглядеть крайне нелепо. Даже если они не смогут убить их, ну, ребята должны хотя бы быть в состоянии удрать. Даже Гао и Дзе, будучи близким другом, Дзяо и Фана, не мог этого отрицать. Он мог лишь яростно бить по клавишам, стараясь побыстрее прибыть другу на помощь. Однако первым прибывшим оказался боевой маг Сяо Юна, облачные небеса. Сяо Юн не стал сразу же врываться в битву. Он не видел монитора Ифана, как остальные, поэтому Сяо Юн вначале решил понаблюдать за ситуацией, прежде чем что-то предпринимать. Тем более, что его персонаж мог видеть намного больше, чем Сяо Ифан, изображение которого показывало лишь вид от первого лица. Наблюдая за происходящим, Сяо Юн мог с легкостью понять разницу в навыках четырех игроков, атаковавших и фан. Эта булочка и мягкая мгла были довольно неплохи, в то время как седьмое поле и спящий месяц не заслуживали даже упоминания. Седьмое поле. Видя этот ник, Сяо Юн на мгновение растерялся. Мог ли он быть из травяного сада? Подобная мысль со скоростью света проницлась в его голове. Но даже если тот и был из травяного сада, сейчас это не имело никакого значения. Если они убьют его, им определенно ничего за это не будет. Камера Сил Юна переместилась на Мрачного Лорда. Он был их основной целью. Из-за того, что четверо игроков сейчас были заняты преследованием Ифана, появилась очень удачная для него возможность атаковать Мрачного Лорда. Облачные небеса уже обзавелся несколькими чейсерами, убив по пути пару монстров. Кроме зуба дракона, использовавшегося для создания нейтральных чейсеров, у его 26-го боевого мага появился новый вид чейсеров – ледяной. Для его создания использовался новый навык под названием двойной укол. После атаки ледяного чейсера увеличилась физическая защита боевого мага. Первый уровень чейсера увеличивал защиту на 2%. Боевые маги могли носить лишь легкую броню, поэтому их защита оставляла желать лучшего, в итоге дополнительная защита была не так уж и полезна, атакующий эффект чейсера был намного более ценен для них. В отличие от обычного чейсера, который давал ускорение, ледяной чейсер, кроме пассивного эффекта, имел дополнительный эффект. А именно, при попадании ледяной чейсер ненадолго оглушил цель, подобно драконьему зубу, более того, Он наносил магический урон и имел 50% шанс замедлить цель на 3 секунды. Чем выше был уровень чейсера, тем выше становился шанс срабатывания и тем продолжительнее был эффект замедления. Очевидно, что боевой маг 26 уровня имел лишь первый уровень ледяного чейсера. При попадании по цели его эффект был известным. По крайней мере достаточным, чтобы булочка нашел эффект от этого навыка, достойным названия слабительного. В этот момент облачный небеса имел не только баф на скорость. Вокруг него также кружили огоньки семи ледяных чейсеров, накопленные при убийстве монстров по дороге сюда. Это было максимальное число активных чейсеров. Каждый из них держался в течение 30 секунд. Видя текущую ситуацию, Сио Юн определился со своими дальнейшими действиями. Он проигнорировал пепельного месяца Цзяо и Фана и прямиком направился в сторону Мрачного Орда. Зуб дракона! Зуб дракона являлся быстрым навыком, имел довольно большую дистанцию применения, а также мог оглушать. Боевые маги очень любили начинать атаку с помощью этого навыка. Сяо Юн не стал нарушать добрых традиций и использовал его. Его копье устремилось в сторону Мрачного Лорда. В это время в руках Мрачного Лорда также находилось боевое копье. Зуб дракона Облачных Небес устремился вперед. Мрачный Орд сделал шаг в сторону, после чего контр атаковал с помощью своего зуба дракона. Облачный Небеса увернулся от его атаки и взмахнул копьем, применяя небесный удар. Мрачный Орд избежал и этого удара и сам атаковал тем же навыком. Облачный Небеса увернулся, затем он прыгнул вперед, выставив перед собой копье, намереваясь использовать круговой размах. Мрачный Орд не стал себе изменять. Он сделал то же самое, что и до этого. Увернулся от удара и использовал собственный круговой размах. Блядь! Сел Юн Он чувствовал, что с ним как будто бы играли. В этот момент он ненавидел свой низкоуровневый аккаунт. У его персонажа было мало навыков, и он ощущал себя связанным по рукам и ногам. Его скорость рук тут же увеличилась в игре. ланой небеса отпрыгнул назад избегая кругового размаха и сразу же тут же применил двойной укол таким образом если мрачный орд вздумает повторить его атаку тогда селюн окажется вне всякой опасности из-за того что до этого он отпрыгнул назад если же мрачный орд увернется от его двойного укола, тогда его собстве двойное укол не сможет добраться до сел юна мрачный орд продолжил копировать его движение Он отпрыгнул назад и применил двойной укол. Сео Юн уже было собрался посмеяться над его глупостью, когда внезапно в его сторону понесся яркий холодный свет. Это был не двойной укол. Это выглядело как полоса света. Рисунок мечом! Дистанция атаки рисунка мечом увеличилась за счет ауры самого меча. Таким образом, его дистанция была выше, чем у двойного уко. Двойной укол не мог попасть по нему. Однако рисунок мечом очень даже мог. Блядь! В очередной раз чертыхнулся Сяо Юн. Этот рисунок мечом был большущей неожиданностью для него. Тем более, он был все еще в воздухе. Обочный небеса не был ассасином, поэтому он не мог использовать двойной прыжок, чтобы избежать атаки. Что ему было делать? Стоит ли говорить, что его предыдущее восклицание привлекло внимание остальных? Лю Фэй, эта болтливая девчонка взглянула на Сяо Ёна и тут же сказала, «Вау, Сяо Йон, ты уже прибыл?» Несмотря на то, что остальные наблюдали за монитором и фана в поле зрения того не попадал Сяо Йон, поэтому остальные даже не знали о его прибытии. Цзиао Ифан был зажат с четырех сторон. Его камера вращалась по кругу, пребывая в полнейшем беспорядке. Он не мог совладать со своим персонажем, не то что наблюдать за окружающей обстановкой. Ребята посмотрели на монитор Сио Юна и увидели, как облачная небеса летит спиной назад после попадания рисунка меча. В этот момент выражение лица Сио Юна было мрачнее тучи. Применив быстрое восстановление, облачная небеса поднялся на ноги. Зуб дракона, небесный удар, двойной укол, касание падающего цветка, круговой размах. У боевого мага 26 уровня были лишь эти навыки в дополнении к нескольким обычным атакам. Чейсера. У Облачного неба было 7 чейсеров, однако их нельзя было применять в любой момент по своей прихоти. При поражении цели чейсер автоматически атакует эту же цель. Облачные небеса обменялся с мрачным лордом серии ударов, однако ни разу не смог даже дотронуться до него. В мгновение ока. 30 секунд прошли, и семь чейсеров попросту испарились, как будто бы их и не было. Лицо Сио юна приняло отталкивающее выражение. «Уровень этих аккаунтов слишком низок. А если бы...» Подобные мысли крутились в его голове, в то время как он бешено стучал по клавишам и клацал мышью. Раскалённый Сяо допустил ошибку, и мрачный лорд тут же ей воспользовался, активируя зуб дракона. Сяо снова чертыхнулся, его облачные небеса оказался оглушён. После этого мрачный лорд продолжил атаку с помощью небесного удара, поднимая его высоко в воздух. Сяо тут же изменил угол обзора, чтобы видеть мрачного лорда. Игроки, безусловно, не были НПС. НПС, в зависимости от умений игроков, могли очень долгое время пребывать в воздухе без возможности выйти из подобного положения. Однако игроки могли действовать в воздухе. К примеру, даже обычная атака, примененная в нужный момент и в нужное время, могла помочь игроку избавиться от нахождения в воздухе. Тем не менее, несмотря на существование способа снова встать на ноги, пребывание в воздухе оставалось крайне невыгодным. Избавление от него было не так уж и просто. Однако профессиональные игроки проходили специальные обучающие курсы. Никто не мог быть застрахован от того, чтобы быть подброшенным в воздух в сражении между игроками. Поэтому про-игроки учились способом выхода из этого состояния. Познания Сио Юна были неплохи. Он уже сумел стабилизировать угол своей камеры. Тем не менее, он был не в состоянии найти мрачного орда. Сио Юн с глупым выражением лица уставился в монитор. Если были способы прервать нахождение в воздухе, очевидно, были и способы, которые, наоборот, помогали удерживать цель в воздухе. Игроки могли двигаться, будучи подброшенными, однако их движение были очень ограничены. К примеру, камеру можно было вернуть лишь под определенным углом. Вы хотите вернуть камеру на 360 градусов? Тогда ваше тело должно быть подобно спиральному гироскопу. Если кто-нибудь вам поможет, ну, возможно, у вас это получится. Сел Юн еще раз изменил угол обзора, однако по-прежнему не смог увидеть мрачного лорда. Он знал, что тот находится в его слепой зоне. Мрачный орд был рядом с ним, однако создавалось впечатление, что он попросту был невидим. Только игрок с большим опытом и с высокой скоростью принятия решений мог сделать подобное. Чтобы ответить на такое давление, другая сторона тоже должна была обладать подобными качествами. В мгновение ока Сио Юн потерял всю свою уверенность. Где располагалась его слепая зона? Он совсем растерялся. Сио Юн больше не был способен принимать взвешенные решения. Он начал сыпать беспорядочными ударами в разных направлениях, надеясь только на свою удачу. Однако его атаки поражали лишь воздух. Надеждам Сио Юна не суждено было сбыться. Немного спустя его вновь атаковали. Он не знал, что это была за атака. потому как его противник по-прежнему находился в его слепой зоне. Сяо продолжал крутиться в воздухе, тем самым вызывая тошноту. Самое большое, на что он оказался способен, это заметить краем глаза краешек кроваво красного вампирского плаща мрачного лорода. Однако все атаки Сяо по-прежнему поражали лишь воздух. Гао Идзе наконец-то прибыл на место. Он уже было собрался отправиться на помощь своему другу, Однако развернувшаяся перед его глазами картина заставила его застыть в изумлении. Обочный небеса сейчас вертелся в воздухе, как если бы на самом деле был плывущим облаком. Гао Идзе видел, что Сяо Юн находится в отчаянном положении, однако больше всего его изумляли великолепные перемещения мрачного лорда. Он знал, что именно означают такие движения. В славе! Существовало даже специальное название этого способа перемещения – «Исчезающий шаг». Вы знали, что ваш противник все время находился рядом с вами, однако не были способны увидеть его. Это и было основной целью «Исчезающего шага». Однако с экспертами все обстояло иначе. Даже если они и не видели своего противника, они могли положиться на свой опыт и на способность к принятию решений, чтобы определить, где он находится. После того, как игрок опускался наконец-то на землю, исчезающий шаг прекращал свое действие. Это было своего рода соревнование в опыте и способностях к принятию решений. Поэтому было очевидно, что обочные небеса, будучи полностью подавленным в воздухе, Полностью проиграл мрачному лорду. Гао Идзе не мог помочь ему в этой ситуации. Он лишь из-под тяжка глянул в сторону Сяо Юна. На его глазах Сяо Юн прямо-таки кипел от гнева, яростно вбивая клавиатурные клавиши и бешено клацая мышью.